Глава двенадцатая. Здоровый человек всегда весел. Уже знакомый мне парень, четвертая линия, пятнадцать лет, плюхнулся прямо на землю, скрестив ноги. Рядом топтались его приятели. Их улыбающиеся лица выражали лишь радость и неуемное любопытство. И все же без имен было очень неудобно. Не называть же его, эй, правый ряд, двенадцатый матрас! Он протянул руку и поскреб пальцем невидимый массив. Отличная штука! Мы в боях обычно выкидываем одноразовый щит заклинания, и он защищает лишь маленький участок, потому мы тренируемся отбивать им летящие камни. Кстати, никто из нас не позволил бы копью врезаться в спину. После того, как вся спина становится одним здоровенным синяком, начинаешь задницей чувствовать угрозу сзади. Верно я говорю? Мальчишки радостно подтвердили его слова. Я тоже улыбнулся и уселся рядом со знакомцем. Знаю такое заклинание, мне удобнее с круговым массивом. «Так почему у вас нет нормальных имён?» «Оно ни о чём не говорит. Между собой мы часто говорим просто место от входа, и сразу всё понятно. Я правый двенадцать, он...» Парень ткнул в соседа. «Правый четырнадцать, а он правый пятнадцать». «Значит, пятнадцатый младше тебя. Слабее. Место – это не только возраст, это ещё и сила. Ты можешь бросить вызов любому, кто выше тебя, за право занять его место. На самом деле до драки редко доходят Все и так знают, кто сильнее лучше» поэтому чаще просто объявляешь свое желание и переходишь. Поэтому левый третий сказал, мол, посмотрим, где ты будешь спать. Потому что у меня вообще нет места. Да, с тобой не получится поменяться. Ты потребуешь место в доме, но у кого? Я не знаю твоих сил и никто не знает. Значит, с тобой будут драться. Допустим, ты выиграешь. Но куда деваться тому, кого ты выгнал? Ему придется заявлять права на чужое место, а тому на следующее. Многие будут несогласны, будут кидать вызов тебе и друг другу. Сегодня ночью вообще спать не будем, скорее всего. Двенадцатый восхищенно покрутил головой. Это повеселее, чем турнир будет. Да мне как-то все равно, где спать. Для меня место не имеет значения. Если ты ляжешь с малышами в глубине дома, то и относиться к тебе будут так же. Будут шпынять, отбирать еду и ки. Лучше уж один раз хорошенько подраться, а потом жить, как все. Верно я говорю? Остальные тут же закивали. Я не был согласен со словами «двенадцать», но возражать не стал. «А скоро будет турнир?» Парнишка переглянулся с друзьями и ответил. «Теперь, наверное, уже скоро». «Почему именно теперь?» «Как бы тебе объяснить?» – замялся он. «Мы понимаем это как-то само собой, так как знаем всех и знаем, что как происходит. Но как это рассказать словами, чтобы стало понятно чужаку, я не очень представляю». «Давай я». Вмешался правый четырнадцать. «Я знаю как. Сейчас главный патриарх шестой. Его кандидат победил в двух последних турнирах, и его уже объявили следующим патриархом шестой ветви. Шестому плевать на этот турнир. Он уверен, что снова победит. Но шестому также плевать на то, кто главный, потому что он уже совсем старый. Да, к нему еще приводят женщин, но все знают, что он их не трогает, а отдает преемнику». Обычно турнир объявляет главный патриарх, но из-за всего этого он не торопится. Остальные патриархи, удивился я, неужели им не хочется стать главными? Ну, второго раньше не было хорошего кандидата, а старших из ветви, которые не его дети, он не хотел выставлять. Если те хорошо выступят, то их могут посчитать неплохими преемниками второму. А если их посчитают преемниками, то второму придется внимательно следить за своей спиной, поэтому он тоже не торопился. Понятно, остальные... В третьей и восьмой ветви лучших кандидатов убили на предыдущих турнирах. Как раз мужик от шестой убил их, а следующие еще не совсем готовы. В нашей и в пятой ветви кандидаты хороши, но с шестой тоже не могут сравниться. Двенадцать пояснил. Мы должны были стоять на прежнем месте еще два-три года. За это время патриархи хотели получше подготовить своих ребят. Но из-за того, что секта резко сорвалась с места и турнир должен быть в этом году, все перепуталось. В общем, никому ранний турнир не нужен был. Поэтому его и откладывали, откладывали. То надо дома подправить, то ловушки поставить, то еще что-то. Так год и протянули. Тогда почему сейчас он будет скоро? Второй не захочет больше откладывать турнир. Чем быстрее он состоится, тем больше шансов у второго на победу. Через неделю о тебе будут знать почти все. Попробуют и твою защиту на зуб. Посчитают, сколько ударов нужно, чтобы его пробить. Проверят реакцию, характер, манеру боя. Еще и дня не прошло, в тебя уже швырнули копье, и это только начало. Двенадцать так искренне радовался, когда говорил это, что я не выдержал и спросил. А что ты так улыбаешься? Это смешно? Вообще да, смешно. Точнее, интересно. Да и сидеть с унылым лицом нельзя. Что? Твой выход. Он ударил в плечо, молчавшему до этого правому пятнадцатому. Не зря ты зубрил эти правила наизусть. «Грусть, уныние и печаль – это болезнь», – равнодушно пробубнил пятнадцатый. «Здоровый человек всегда весел, бодр и полон энергии. Больные люди заражают остальных, а потому их нужно убирать». «И что, все тут всегда улыбаются?» «Нет, конечно. Ты можешь еще злиться. Злость помогает в бою». «А маленькие дети, они тоже улыбаются?» «В домах приводят подросшими лет с 4 5 так что они уже должны соблюдать все правила». «За пустые слёзы, знаешь, могут и без еды оставить. Он пятнадцатый, думаешь, что такой худой. Много ревел в детстве. Зато сейчас может слопать четыре порции за раз и не наестся». «А до пяти лет?» «До этого они живут в женском доме. Ходят на учёбу, конечно, но спят там. Женщины их учат не плакать и выглядеть весело. Они же знают, что иначе мальчикам придётся туго». «Поэтому второй такой весёлый», – протянул я. Значит, его не веселило все то, что происходит в секте, он просто привык вести себя правильно. Ну, второй это вообще отдельный случай. Его вообще никто не видел грустным. Он с этой улыбкой может влепить тебе 20 палок ни за что, может врезать. Из-за него многих неплохих ребят выкинули из секты. Да и сейчас во второй ветви меньше всего детей, потому что у него такие требования, что мало кто их может выполнить. Выкинули из секты, это как, в лес идите куда хотите? Мальчишки рассмеялись. «Нет», — пояснил двенадцатый. Он все еще улыбался, но глаза у него стали серьезными. «Выкинуть — значит, выкинуть как мусор. В яму». Меня пробрала дрожь. Те младенцы. Там были не только младенцы, не только девочки. И разное количество детей в разных возрастах. Чем старше, тем меньше детей. Они отсеивают мальчиков на протяжении всей жизни. «И много твоих родственников выкинули?» Не знаю. Я хотел запомнить их всех, но не смог. Мы все из четвертой линии, нам всем было по пятнадцать. Сначала я помнил их по местам в доме, но потом и сместились, и все перепуталось. Я даже не могу сказать, сколько нас было лет пять назад. А что дальше? Сколько человек остается в каждой линии к двадцати годам? Ну, обычно один-два. Преемник патриарха, и кто-то ему на замену. Ладно, ударил двенадцатый себя по коленям. Пора на ужин, а потом ты расскажешь нам про свой мир. Я прихватил копье, мешок так и болтался у меня за спиной, а в нем лежали миска, чашка и палочки. Со всего поселения к навесу стягивались дети. Взмокшие, усталые, выжатые до последней капли, но старательно изображающие бодрую походку и выжимающие из себя улыбки. Впрочем, стоило им видеть меня, как в их глазах появлялись искры любопытства и какого-то ожидания. Словно я пообещал им показать что-то интересное, и вот настало время для представления. Какими бы ни были местные правила, смотреть в упор на человека тут считалось нормой, хотя во внешнем мире за подобную бесцеремонность простолюдина могли и высечь. Правый двенадцатый, не шевеля губами, едва слышно сказал «Перекись свои ветви» и отошел с друзьями в сторону. Он не хотел быть замешан. Вот только во что? Под навесом уже не было женщин. Возле котлов с готовой едой стояли парни лет двадцати, судя по лицам не из второй ветви. Дети подходили со своими мисками и большим черпаком им наливали похлёбку. Всё выглядело довольно мирно и напоминало обстановку в чёрном районе. «Сегодня всех кормим даром!» – объявил один из старших, с длинным чёрным хвостом, завязанным на затылке. В секте все ходили с короткими волосами, лишь второй был длинноволосым. Я думал, что это привилегия патриархов. «Только новеньким нужно заплатить налог!» «Новеньким? Почему же во множественном числе?» Все взгляды тут же переместились на меня. «И большой ли налог?» – спросил я, уже жалея, что не поел нормально в доме второго. «Хм, вообще хорошо бы за все года, проведенные снаружи, внести. Сколько там получается? Тысячи три ки? Четыре? Десять? Но на первый раз достаточно будет и двадцати ки». Я оглянулся. «Вот, значит, к чему относилось их ожидание. Двадцать ки. Это совсем немного, для меня вообще крохи». Вот только если я заплачу, как низко я скачусь в их глазах. А если я отдам больше?» Парень с хвостом рассмеялся. «Можно и больше». Тогда я подошел к нему, поднял руку и врезал по нему парализующим заклинанием. Подождал, пока парень не свалился на землю и сказал. «Тут было больше, чем двадцатьки. Надеюсь, тебе хватит на первое время». Взял черпак, налил себе похлебку и отошел в сторону, чтобы поесть. Проголодался я к тому времени изрядно. Не успел я подхватить палочками первый кусочек, как ко мне подбежал пятилетний мальчик с оттопыренными ушами. А чем ты его ударил? молнии А он умер? Не должен, скоро сможет подняться. Тогда тебе лучше спрятаться. Этот турнирщик с девятой ветви, он будет очень зол. Я проследил взглядом за убегающим мальчиком. Он добрался до правого двенадцатого и пересказал ему разговор. Двенадцатый поймал мой взгляд и хитро усмехнулся. Тогда я быстро-быстро закинул в рот кусочки овощей и мяса, выпил бульон, убрал миску обратно в мешок и приготовился к следующему вызову. Турнирщика из девятой я не опасался. Даже когда он сможет двигаться, его мышцы будут подергиваться и время от времени отказывать, так что сегодня он точно не опасен. Когда длинноволосый очнулся и, припадая на ноги, сумел уползти в дом, Остальные решили отложить мою проверку на ночь. После ужина я снова встретился с Двенадцатым и его друзьями. Кроме того, к ним присоединились ребята и из других ветвей, почти все в возрасте от 13 до 16 лет. Им было любопытно послушать про мир снаружи не из уроков, на которых их готовили к охоте, а от очевидца. Как пояснил Двенадцатый, старшие пересказывали лишь необходимые вещи говорили о деньгах и возможности обменять киномонеты, кратко объясняли концепцию семьи, поясняли, как отличить чиновника от обычного горожанина и как нужно ему кланяться, как отвечать на вопросы. Я начал рассказ с первых воспоминаний отца Хонг Ши, и это уже вызвало множество вопросов у мальчишек, ведь я жил без отца, меня воспитывала мать, которая самостоятельно умудрялась зарабатывать на жизнь. Женщина может вырастить нормального сына. «Она ведь тебя не била?» – удивлялся двенадцатый. «Не била, не ругала. Только слишком сильно оберегала из-за моего низкого таланта. Боялась, что я из расходу и много кей не смогу ее восстановить». «Они вечно трясутся над мелюзгой. Зато когда мальчуганы попадают в наш дом, то скоро начинают относиться к женщинам так же, как и мы». «Как?» «Ну как, как и полагается». «Как?» «Ты же видел их. Они глупые, беспомощные, трусливые». Остальные тоже стали объяснять мне глупому, что такое женщины. Только и могут, что лежать под мужчиной и рожать без конца. Не могут сражаться, не могут использовать магию, кроме как вливать в огненный камень. Они как говорящий скот. Я выслушал их, а потом сказал. Мне вот интересно, что было бы, если бы сюда пришли люди из другой страны, схватили бы вас, врезали заклинанием подчинения, прогнали через всю страну и поселили бы вас в загоне. За каждое неподчинение вас бы били плетьми. За каждое заклинание выжимали бы ки, за каждое слово втыкали носом в грязь. Относились бы к вам, как к говорящему скоту, заставляли делать самую грязную работу. Как быстро вы бы превратились в этот самый скот. Да никогда, завопили мальчишки. Мы бы дрались до последней капли крови, мы бы лучше умерли. Пусть так. Я хочу вам рассказать про особое место, где жил после смерти матери. Черный район. Черный район был более понятен подросткам, там было много общего с их жизнью. Изоляция, мало ресурсов, добыча еды, в основном через охоту, а зерно и овощи получают через обмен. Нескаталанные люди, приготовление еды на всех, мастер в роли главного патриарха. Но при этом там никого не убивали и не изгоняли Каждый мог жить в отдельном доме и не было нужды в сражении за какой-то матрас. А мастер не измывался над подданными, а помогал им, лечил и обучал премудростям. «Но женщины-то все были его?» Спросил мальчишка лет 13 «Нет. Он жил один в таком же доме, как и все. Там не было ничего такого, чего не было в других домах. Женщины могли сами выбирать, с кем им жить». «Так, может, он уже старый был?» «Нет, немного старше второго». «Тогда почему он так глупо поступал? Почему не отдыхал, чтобы за него все делали другие? Может, он был слаб?» «Это был один из самых сильных магов, которых я видел». Он смог отогнать двуххвостую лесу, создал множество защитных массивов, и в лесу, возле черного района, не было ловушек. А раньше, в другой стране, он был генералом целой армии и другом принца. Любой из ваших патриархов проиграл бы ему. Постепенно подтягивались и другие ребят, помладше, и через час вокруг меня собрались чуть ли не все дети в поселке. А еще в черном районе живет девочка по имени Пинь. Тогда ей было всего 10 лет, но она была отважнее и умнее многих мальчишек. Она учила меня, что такое лес. Вы смеетесь, а ведь я прожил всю жизнь в городе и не знал даже, что такое кровавые бабочки. Мальчишки снова расхохотались. Для сектантов знания о природе казались чем-то естественным, чему не нужно учить вовсе. А с другой стороны, они не понимали, как девочка может быть лучше, да и вообще выживать в лесу. Потом я перешел на киньян, описал его красоты и рассказал о семье Джин, правда, без упоминания имен. И снова посыпались вопросы. «А зачем муж живет с женой, если она не может ему родить детей? Какой от нее толк?» «Госпожа очень талантлива. Она не умеет драться, и я не видел, чтобы она применяла магию, хотя она обладает необычайным умом. Господин часто с ней советуется даже по торговым делам. Но дело даже не в этом. Просто находиться в ее обществе – удовольствие». Рядом с ней всегда уютно и спокойно. Госпожа чувствует твое настроение и подстраивается под тебя. Если тебе весело, она порадуется. Если грустно, помолчит рядом. Если одиноко, поговорит. Госпожа много читала и могла поддержать любой разговор. Вы крадете девчонок-крестьянок, которые не видели ничего, кроме одной деревни, земли и семьи. А потом считаете всех женщин глупыми. В том доме была служанка, которая умела драться, как настоящий воин. Тогда я только учился боевым искусствам и не мог ее победить. Постепенно рассказ скатился именно к женщинам. Я рассказал им про Уко, которая не умела проигрывать, про Мэй, лучшего мага из всех, что я видел, про девчонку-начертателя, что командовала парнями, про ясную мудрость и старшую сестру. А в конце рассказал об Аи, о той Аи, которую я встретил в деревне. А потом ее увели сюда. Что ей оставалось делать? Убить себя? Я уверен, были и такие девушки, которые предпочли смерть. Но разве кто-то из вас заметил их мужество? Вы даже не знали. Так и вашу смерть в этом загоне для скота никто бы не заметил. Кто-то презрительно фыркнул, но большинство промолчали. Им не хватало знаний и жизненного опыта, чтобы возразить мне. Что они видели, кроме своей секты и кучи правил? Их силой никто не тащил. Они сами согласились уйти из деревни. Послышался голос и вперед протиснулся юноша постарше, из тех, кто уже ходил на охоту. «Чего ты хочешь больше всего?» – спросил я. «Заткнуть тебе рот, чтобы не говорил всякую ерунду малышне. Это понятно. А еще? Наверное, хочешь стать патриархом в своей ветви а потом стать главным патриархом, жить в отдельном доме, спать каждую ночь с женщинами». «А кто бы не хотел?» – настороженно отреагировал старший. «Представь, что завтра к тебе подойдет незнакомый человек и скажет». «Знаешь, я давно за тобой слежу, ты отличный парень, способный, сильный, умный. Я тут недалеко построил новое поселение, и все там здорово. Много женщин, слуг, рабов. Но вот беда, никак не могу найти толкового человека, который мог бы занять место патриарха. Ты как, не хотел бы стать там патриархом? Пошел бы ты за ним». «Да бегом бы побежал!» – рассмеялся двенадцатый, и его смех подхватили и другие ребята. Старший сплюнул и рявкнул. «Оно ну, все разошлись!» «Спать пора уже! А ты слюнтяй! Будешь лежать в самом дальнем углу прямо на земле и трястись от страха всю ночь!» Я не стал торопиться. Подождал, пока вечерняя суета затихнет, и только после этого вошел в длинный дом. Там не спали. Все сидели на своих драгоценных матрасах и ждали меня. У старших горели камни светы, отбрасывая голубоватые блики на лица парней. Справа, на двенадцатом месте, Я заметил и своего знакомого. Теперь он не улыбался. Сидел напряженно смотрел в пол перед собой. Иужели он думал, что я брошу вызов ему? Я пришел из других мест, где люди не дерутся из-за спального места. Начал было я, но, заметив кривые ухмылки на лицах старших, передумал что-то объяснять. «Вас тут слишком много. Кто-то точно храпит, кто-то разговаривает во сне, пинается, а кто-то вообще портит воздух. Посплю-ка я лучше на улице». После чего ушел на ближайшую площадку, вытащил из мешка одеяло, а потом руками начертил защитный купол массива, как при ночлеге в лесу, только не стал ставить скрывающий ки массив и лег спать, чувствуя, как десятки глаз смотрят на меня.